Глава 10. Ава. Пока я болел, я мало обращал внимания на тех, кто приносил нам еду, но впоследствии они вставали в моей памяти очень ясно, как собственно все, что мне приходилось видеть. Однажды нас опекала пелерина, та самая, с которой я беседовал минувшим вечером. В других случаях прислуживали бритоголовые рабы-мужчины или послушницы в коричневых одеяниях. В этот вечер, когда Милита рассказывал нам свою историю, Ужин принесла послушница, которую я прежде не видел. Стройная сероглазая девушка. Я встал и помог ей разносить подносы с едой. Когда мы закончили раздачу, она поблагодарила меня и сообщила. «Ты здесь недолго пробудешь». Я ответил, что у меня еще есть дела в лазарете и что пойти мне некуда. Тебя ждут в легионе. Если же твой легион расформировали, то тебя зачислят в другой боевой отряд. «Я не солдат». Пришел на север, намереваясь завербоваться, но заболел, не успев поступить на военную службу. Мог бы подождать в своем родном городе. Мне говорили, что вербовщики разъезжают повсюду и бывают в каждом городке не реже двух раз в году. Мой родной город Несус. Я заметил, что она улыбнулась. Я уехал оттуда некоторое время назад, а сидеть где-нибудь и ждать целых полгода – это не по мне. Мне это даже и в голову не приходило. Ты тоже из Несуса? Наверное, тебе тяжело стоять. Ничего, все в порядке. Она прикоснулась к моей руке робким жестом, который напомнил мне прирученного оленя в саду автарха. «Да ведь ты шатаешься. Даже если у тебя прошла лихорадка, ты еще слаб, и стоять на ногах тебе не следует. Ведь ты несколько дней не поднимался с койки, поэтому прошу тебя немедленно лечь. Но тогда мне будет не с кем поговорить, кроме тех, кого я вижу целый день. Человек справа от меня – ассианин, военнопленный, а слева – из глухой деревни, о которой ни ты, ни я никогда и слыхом не слыхивали «Ну ладно, если ты послушаешься меня и ляжешь, я посижу рядом, и мы поговорим. Мне все равно нечего делать до вечера. Так в каком районе Несуса ты жил?» Пока она помогала мне добраться до койки, я сказал, что хочу не столько говорить, сколько слушать, и спросил, какой квартал города она считает своим домом. Когда служишь в Ордене Пелерин, он и есть твой дом. Любое место, там, где установлены палатки. Орден становится твоей семьей, твоими друзьями, как если бы все твои подруги Неожиданно стали тебе сёстрами. Но прежде чем я пришла сюда, я жила далеко на северо-западе той части города, где видна стена. Возле кровавого поля. Да, совсем рядом. Ты знаешь это место? Я сражался там однажды. Она удивлённо раскрыла глаза. В самом деле, мы туда ходили посмотреть. Вообще-то нам не разрешили, но мы всё равно ходили. Ты тогда одержал победу? Мне эта мысль никогда не приходила в голову, поэтому пришлось сперва всё взвесить, прежде чем ответить ей. «Нет», — сказал я, — потерпел поражение. «Но ты остался жив. Я уверена лучше проиграть сражение и остаться в живых, чем отнять жизнь у другого человека». Я распахнул на себе одежду и показал ей шрам на груди, который остался от резка Аверна, брошенного Агилюсом. «Тебе очень повезло. К нам часто привозят солдат с подобными ранами на груди, но спасти их удается редко». Она осторожно прикоснулась к шраму. На ее лице появилось очень милое выражение — Такого мне еще не приходилось видеть у женщин. Она нежно погладила меня, потом быстро отдернула руку. Эта рана не могла быть слишком глубокой. Нет, рана была поверхностная, подтвердил я. Как-то раз мне довелось увидеть драку между офицером и экзультантом во время маскарада. В качестве оружия они использовали ядовитые растения. Я решила, что иначе у офицера было бы преимущество – меч. Экзультант был убит, и я ушла, но потом начался большой скандал, Потому что тот офицер обезумел. Он бросился мимо меня, размахивая своим ядовитым растением, но кто-то швырнул дубинку ему под ноги, и офицер упал. Думаю, это была самая захватывающая схватка из тех, что я видела. Они смело дрались? Не особо. Было много споров о правилах поединка. Да ты, наверное, сам знаешь, как ведут себя мужчины, когда не хотят начинать дуэль. До конца дней своих буду гордиться оказанным мне честью. Такого лесного предложения не получала еще ни одна птица. но я с глубоким сожалением вынужден отклонить приглашение к бою по трем причинам. Во-первых, у тебя есть перья на крыльях, мне придется сражаться не с этими крыльями. Ты знаешь эту историю?» Послушница улыбнулась и покачала головой. «Хорошая история. Я когда-нибудь перескажу тебе ее. Если ты жила так близко от кровавого поля, то твоя семья должно быть знатных кровей. Наверное, ты армегер?» «Практически все мы армегерки или экзультантки. Боюсь, это довольно аристократический орден». Иногда дочь оптимата, вроде меня, может быть допущена в орден, если этот оптимат длительное время ходил в друзьях и помощниках ордена. Но таких, как я, в ордене только три. Мне говорили, что некоторые оптиматы полагают, все, что от них требуется, сделать щедрый подарок, и тогда их дочерей примут в общину. Но в действительности это не так. Они должны всячески помогать в работе ордена и не только деньгами. Они должны оказывать помощь не один день и ни один год. Видишь ли, мир не так испорчен, как люди предпочитают считать. Ты и полагаешь это правильно, таким образом ограничивать доступ в Орден? Ведь вы служите миротворцу. Разве он спрашивает тех людей, которых возвращал к жизни, армегеры они или экзультанты? Этот вопрос многократно обсуждался в Ордене. Снова улыбнулась она. Но существуют другие общины, открытые для оптиматов, а также для людей низших сословий. Устанавливая же высокую социальную планку, мы получаем крупное пожертвование для использования в нашей деятельности. К тому же мы имеем немалое влияние в обществе. Если бы мы ухаживали и кормили людей только определенного социального класса, я бы сказала, что ты прав. Но это не так. По возможности мы помогаем даже животным. Коннекса Эпихарис говорила, что наш нижний предел насекомое, но как-то раз она видела одну из нас, я говорю о послушницах, которая пыталась выправить сломанное крыло бабочки. А вас не тревожит одно противоречие? ведь эти солдаты изо всех сил старались убить как можно больше асциан». Ее ответ оказался для меня неожиданным. «Асциане не люди. Я уже говорил тебе, что мой сосед асцианин. По моим наблюдениям, вы ухаживаете за ним так же, как и за нами. А я тебе говорила, что мы помогаем и животным. Разве ты не знаешь, что человеческие существа могут потерять человечность?» «Ты говоришь о зоантропах. Я встречал их». «Да, о них. Они сами добровольно отказались от всего человеческого». Существуют и другие, которые потеряли человеческие черты непредумышленно, часто по ошибке, считая, что они, наоборот, развивают свои качества или поднимаются до состояния более возвышенного, чем нам дано при рождении. А вот стряхнули с себя все человеческое. Я подумал о Балдандерсе, который нырнул со стены своего замка в воды озера Диутурн. Животные тоже заслуживают сочувствия. Вот почему члены нашего ордена заботятся о них. Но когда человек убивает животное, это не убийство. Я сел и взял ее за руку. Мне трудно было сдержать волнение, внезапно охватившее меня. Не думаешь ли ты, что если что-то, скажем, десница-миротворца, может исцелить человеческое существо, то на существо нечеловеческие эти чары не подействуют? Ты говоришь о когте. Закрой рот, пожалуйста. Ты смешишь меня своим видом, а мне нельзя смеяться на глазах у тех, кто не принадлежит ордену. Значит, ты знаешь. Твоя сиделка рассказала мне об этом. Она назвала тебя безумцем, но не злобным. Она считает, что ты никому не причинишь вреда. По моей просьбе она посвятила меня в подробности. Якобы у тебя есть коготь, и иногда тебе удается вылечивать больных и даже оживлять мертвых. Ты тоже считаешь меня безумцем?» Она улыбнулась и кивнула. «Но почему? неважно что тебе сообщила Пелерина. Разве сегодня я сказал что-нибудь, что подтвердило бы ее подозрения?» «Быть может, дело не в безумии, а в каких-то чарах. По правде говоря, ты вообще ничего не сказал. Разве что самую малость. но ты — это не один человек». После этих слов она помолчала. Мне кажется, она ожидала возражений, но я не спешил с ответом. «Что-то есть в своем лице и в движениях. Кстати, ведь я до сих пор не знаю даже твоего имени. Сидел ко мне, не сказала. Севериан». «А меня зовут Ава. северин это одно из парных имен, не правда ли? Севериан и Севера. У тебя есть сестра?» «Не знаю. Если есть, то она ведьма». Ава пропустила это мимо ушей. Как зовут ту, другую? Значит, ты знаешь, что это женщина. Да, когда я раздавала еду, то на мгновение подумала, что одна из сестер-экзутанток пришла помогать мне. Я подняла глаза и увидела тебя. Сначала я заметила это боковым зрением, но вот теперь во время беседы я практически вижу ее, даже когда смотрю тебе прямо в глаза. Когда ты направляешь взгляд в одну сторону, то вдруг исчезаешь, и на твоем месте возникает высокая бледная женщина, позаимствовавшая твое лицо. Только не говори, пожалуйста, что я слишком много пощусь. Это неправда. Да если бы было правдой, на этот раз дело в другом. Ее имя Теклан. Вспомни, что ты только что говорила о потере человечности. Ты хотела рассказать мне о ней? Ава покачала головой. Нет, но я хотела спросить тебя кое о чем. Здесь в лазарете был еще один пациент вроде тебя. Мне сказали, он пришел вместе с тобой. Ты говоришь о Мелесе? Нет, его случай совсем иной. И я не стану о нем рассказывать. Либо он сам расскажет о себе, либо никто. А вот о себе я расскажу. Ты слыхала о пожирателях трупов? Ты не такой. Несколько недель назад у нас было три пленных повстанца. Так что я знаю, как они выглядят. Чем они отличаются от обычных людей? Они... Она с трудом подыскивала слова. Они не контролируют себя. Говорят сами с собой. Ну, конечно, многие люди сами с собой разговаривают. Но эти видят то, чего не видят другие. Нет, ты не один из них. «И все-таки ты заблуждаешься», — ответил я. И рассказал ей, не углубляясь в подробности, об банкете в Адауса. «Тебя заставили», — проговорила она, когда я закончил. «Если бы ты стал противиться, они бы убили тебя». «Не в том дело. Я опил Альзабу. Я ел ее плоть. Сначала было противно, хотя я и любил ее. Она была во мне. Я разделил ее жизнь, хоть она и была мертва. Я почти ощущал ее разложение. Но в первую ночь я видел ее во сне. То был чудесный сон». Погружаясь в воспоминания, я больше всего дорожу именно этим видением. А потом началось нечто ужасное. Иногда я, кажется, грезил на наяву. Те самые разговоры и странные взгляды, о которых ты говорила. Теперь, и, похоже на долго, она вновь обрела жизнь, но существует внутри меня. Не думаю, что такое же испытывают и другие. Я тоже так не думаю, признался я. По крайней мере, судя по тому, что я о них слышал. На свете есть много такого, чего я не понимаю». То, что я сейчас рассказал, — одна из главных загадок. Ава помолчала, потом широко раскрыла глаза. «Тот коготь, в который ты веришь, он и тогда был у тебя?» «Да, но я не знал, на что он способен. Он еще не действовал. Ну, то есть действовал, он воскресил женщину по имени Доркас. Но я сам не понял, что произошло, откуда она вдруг появилась. Если бы я знал, то мог бы спасти Теклу, вернуть ее назад. Но ведь коготь уже был у тебя. Я кивнул. Так неужели ты не понял?» Коготь все-таки вернул ее назад. Ты же сам сказал, что Коготь может действовать незаметно. Получив его, ты получил и ее, разлагающуюся, как ты выразился, у тебя внутри. Без ее тела. Ты материалист, как все невежественные люди. Но твое убеждение не делает материализм истинным, понимаешь? В конечном итоге важнее всего дух и мечта, мысль, любовь и действие. Я был так поражен идеями, теснившимися в моей голове, что надолго замолчал. просто сидел, углубившись в собственные размышления. Когда я, наконец, снова пришел в себя, то был удивлен тем, что Ава еще не ушла и, как мог, выразил ей свою благодарность. «Мне так спокойно сидеть и разговаривать с тобой? Если бы появилась одна из сестер, я бы сказала, что дежурю здесь. Вдруг кому-то из больных понадобится моя помощь?» «Я так и не осмыслил до конца твои слова о Текле. Мне надо хорошенько подумать. Возможно, на это понадобится немало времени, даже несколько дней». Мне говорили, что я довольно глупый человек. Она улыбнулась, и, по правде говоря, своим признанием, я хотел вызвать у нее улыбку, хотя и не покривил душой. Нет, это не так. Скорее уж ты основательный человек. Во всяком случае, у меня есть еще один вопрос. Часто, когда я старался заснуть или же просыпаясь среди ночи, я пытался связать свои успехи и неудачи. Я имею в виду те моменты, когда я пользовался когтем и кого-то оживлял, И в когда, несмотря на все старания, воскрешение не получалось. Мне кажется, что тут не просто случайность, но связь, которую я не могу определить. Думаешь, теперь ты в этом разобрался? Вот ты говорил о людях, утративших человечность. Возможность связь заключается именно в этом. Например, одна женщина, она могла быть именно такой, хотя отличалась необыкновенной красотой. Или мой друг, излечившийся лишь частично. Если некто в состоянии потерять свою человечность, Значит, вполне возможно, что кто-то ее обретает. То, что один человек теряет, кто-то обязательно находит. По-моему, он и был таким. К тому же, похоже, воздействие менее эффективно, когда смерть насильственная. Я это подозревала. Тихо проговорила Ава. Коготь исцелил обезьяна человека, которому я отрубил руку. Может быть, потому что я сам нанес увечья Он помог Ионе, но я, Текла, когда-то пользовалась такими же хлыстами. Целительные силы защищают нас от природы. почему предвечный должен защищать нас от самих себя. Ведь мы сами могли бы защититься от самих себя. Вероятно, он станет помогать нам только тогда, когда мы пожалеем о том, что сделали. Я кивнул, задумавшись над ее словами. А теперь мне пора в часовню. Ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы осилить короткое расстояние. Тогда пойдем со мной. Пока я находился под широкой парусиновой крышей, я думал, что вижу весь лазарет. Теперь же понял, что лазарит состоит из множества палаток и павильонов, хотя было темно и я плохо различал помещения. В большинстве палаток для пущей проклады стены были собраны гармошкой, как паруса у стоящего на якоре корабля. По петляющей тропинке мы прошли между палатками и путь показался мне довольно долгим. Наконец, миновав в ноги, мы вышли к палатке со спущенными донизу стенами. Эти стены были не из парусины, а из шелка и светились изнутри красным сиянием. «Когда-то у нас был большой собор», — рассказывала Ава. «Там могли поместиться десять тысяч человек, и в то же время собор был складным и в собранном виде умещался в одном фургоне. Но наша дам нецела сожгла его как раз перед тем, как я поступила в орден». «Да, я знаю», — откликнулся я. «Я присутствовал при этом». Внутри шелкового шатра стоял простой алтарь, украшенный цветами, перед которыми мы опустились на колени. Ава молилась. «Я не знал молитв, и безвычно обратился к тому, кто иногда бывал внутри меня, а иногда, как говорил ангел, бесконечно далеко.